Глава 7. Рим. 1925 год. Дом Фэнди. Адель взглянула на мужа и улыбнулась. Первая неделя работы превзошла самые смелые ожидания. Казалось, успех их магазина мелкой и средней кожгол интерея, открывшегося на Адель Плебешита, заставил забыть все трудности последних месяцев. Их скромное ателье короткий срок превратилась в просторный, изысканный бутик для продажи изделий, созданных Аделью. Немалую лепту в успех предприятия внес и опыт Эдуарду. Поработав в Хасе, он прекрасно понимал, как клиенты ценят внимание. Радушный прием – залог успеха. Абсолютно все, кто ступал на порог магазинов Энди, могли без промедления примерить и приобрести любую вещь, чувствуя себя как дома. Первую неделю их посетило немало замужних дам в компании мужей. По большей части они покупали сумки и горжетки. Вечерние сумочки раскупили все до единой. То был настоящий успех. Об изделиях Фенди узнают во всем мире, потому что наша фамилия короткая и мелодичная, звучит одинаково на всех языках, — воскликнул Эдуарда, обнимая жену. Лицо Адели засветилось от счастья. Я в этом ничуть не сомневаюсь. И это было правдой. Она была настолько в этом уверена, что старалась не думать о предстоящих трудностях. Адель собиралась идти до конца, невзирая на все препятствия, что встанут у них на пути. Известность, которой так стремился Эдуарда, была вполне достижима. Ключ к ней, по мнению Адели, лежал в гармоничном сочетании форм и материалов. Тем субботним вечером после ужина на скорую руку они чувствовали себя уставшими, но счастливыми. Мысль о воскресном отдыхе ослабила напряжение последней недели. На следующий день Адель, как обычно, встала, едва начала светать. Она говорила, что в рассветные часы ей ничто не мешает. Ранним утром со свежими силами легче приниматься за работу. Поэтому она вставала с первыми лучами солнца — Работала над эскизами, а затем ждала Эдуардо к завтраку. Адель где-то слышала, что силу воли, как и обычную мышцу, нужно ежедневно тренировать, иначе она выйдет из строя. Это на самом деле было так. На протяжении рабочего дня она беспрерывно трудилась и в мастерской, и в магазине, где брала на себя самых трудных покупателей, колебавшихся либо зевак. Благодаря тому, что магазин располагался в двух шагах от Палаццо Венеция, где заседал Дучи, недостатка в клиентах они не испытывали. В магазине постоянно толпились покупатели, порой к ним заглядывали даже иностранцы. После Первой мировой войны Италия оказалась в плачевном положении, и в стране на долгие годы воцарились тяжелые времена. Но теперь, казалось, люди вздохнули с облегчением и хлынули в магазины. С момента похода на Рим в октябре 1922 года минуло уже три года. С приходом к власти Муссолини страна медленно, но неумолимо менялась. Прошлогодний кризис, вызванный убийством социалиста Джакома Маттеоти, сошел на нет. И теперь фашистская партия во главе с Дучи была сильна, как никогда прежде. Несмотря на кажущееся затишье, пригороды сотрясались от забастовок акций протеста и попыток захвата фабрик. Напряженная атмосфера, царившая в городе, впрочем, никак не отражалась на вольготной жизни центральных улиц. Нередко люди заходили в торговые лавки с желанием хоть ненадолго отвлечься от насущных проблем. В галантерее Фенди каждого посетителя встречали с улыбкой. Адель прекрасно справлялась с ролью хозяйки и модельера. А похвалы, сыпавшиеся на нее от иностранцев, переполняли ее гордостью. Эдуардо всегда прислушивался к мнению зарубежных гостей. Ведь именно от них зависело, что будут говорить об Италии и итальянских мастерах за рубежом. Он нисколько не сомневался, что благодаря таланту и фантазии Адели об изделиях Фенди скоро заговорит весь мир. «Кому, как не Италии, быть эталоном красоты и элегантности?» — с блеском в глазах спросил Эдуардо. «Италия — родина Леонардо и Рафаэля». «Красота у нас в крови!» «Ты прочитал статью в Лидл?» — спросила Адель, поднявшись с дивана за модным журналом. Эдуарда взял в руки журнал и неохотно его пролистал. Проблема Лидл в том, что они сами себе противоречат. С одной стороны, возносят до небес спортивных девушек в просторной одежде, с другой — поносят их за худобу и отсутствие форм. Они лишь пытаются донести, что чрезмерная худоба — это нездорово. «Такие девушки не могут носить элегантные платья. Даже изысканные наряды висят на них, как на вешалках», — перебила его Адель. «Будь добр, просмотри фотографии». Блузка с вырезом лодочкой, плесированная юбка и облегающий кардиган, подхваченный поясом — последний писк этого сезона. В качестве верхней одежды они советуют приталенные пальто и кардиганы. А для выхода в свет — открытые наряды с меховой пелериной либо горшеткой. Все это можно приобрести в нашем магазине», — кивнул Эдуардо. «Да, но взгляни-ка получше». Перелистнув назад несколько страниц, Эдуарда принялся пристально рассматривать иллюстрации. «Изображение противоречит тому, что они пишут», — наконец проговорил он. Лицо Адель просветлело. «А теперь найди что общего у всех этих моделей». «У всех есть аксессуары», — пробормотал Эдуарда, нахмурившись. «К чему ты клонишь?» «Что ты этим хочешь сказать?» «Все женщины на свете, толстые и худые, высокие и низкие, блондинки и брюнетки, в общем, все они носят дорогие аксессуары. шелковые платки, сумки, меховые накидки. И эти аксессуары идут абсолютно всем». «Да, но эти сумки в форме собаки...» «Такая мерзость!» — перебил жену Эдуарда, протягивая журнал. Адель нетерпеливо махнул рукой. Не обращай внимания на формы. Их мы обсудим позже. Читай. «Сумочки, перчатки и шляпки. Все описано до мелочей». «Лидл» пишет о моде по-новому. Этим он выгодно отличается от прочих журналов, пережевывающих из номера в номер одно и то же. Ты права. Остальные журналы, похожие на дешевые газетёнки, отличаются только красивой обложкой с прицелом на культурную публику. «Лидл» Тема и отличается от прочих изданий, пишущих о моде. Он не для тех, кто читает дешевые газеты, а для тех, кто может позволить себе не экономить на нарядах. «А тут пишут не только о моде», — заметил Эдуардо. «Верно. Мода — только одна из тем. Обрати внимание на заголовки. Они пишут и о серьезных вещах. Мода для них всего лишь предлог, чтобы обсудить создание новых рабочих мест «Экономическую ситуацию, верно?» «Верно!» — с воодушевлением воскликнула Адель. «Пора освободить итальянскую моду от диктатуры французов. Мы делаем итальянский продукт, сами придумываем модели, сами их реализуем и сами продаем. В надежных руках предыдущего главного редактора «Дель Люгуора» журнал стал другим. Годами журналисты пишут об итальянских производителях не столько из-за патриотических побуждений, сколько ради того, чтобы возродить ткацкое дело. Эдуарда отложил в журнал, в сторону и задумался. В словах жены был определенный смысл. Слишком долго Италию держали на вторых ролях, доверяя ей лишь производство, в то время как дизайном новых моделей занимались исключительно французы. Журналы, несмотря на стремление возродить итальянскую моду, предлагали читателям сплошь французские платья и аксессуары. Состоятельные итальянки ориентировались на парижские дома-мод. Зачастую светские львицы и политики заказывали последние новинки или ткани прямо из Парижа. И? Ты что-то придумала? Нам нужно попасть на страницы журнала. Не знаю, может быть, с какой-нибудь сумкой или меховой накидкой. Чтобы заполучить хорошую клиентуру, нужно рассказать всем, что мы существуем. Мы итальянцы и делаем качественные вещи. Мы талантливы, но нас никто не знает. И что ты собираешься предпринять, чтобы о нас узнали? Завтра напишем письмо главному редактору и пригласим ее на Вея Дель Плебешита. Нужно расширяться, а не зацикливаться на одном бутике. Нужно открывать еще магазины, а потом еще и еще. Амбиций нам не занимать, усмехнулся Эдуарду. В нашем деле без амбиций нельзя. Я хочу попасть в Лидл. В отличие от журналов, которые только и делают, что поют Оды, Шанель и Ланвин, Лидл пишет о моде, как о живом организме, ответила Адель. Некоторое время Эдуарда обдумывал идею жены, а затем согласно кивнул. Ты права. Стоит попробовать. В конце концов, что мы теряем? В лучшем случае нам просто откажут. Больше всего на свете я хочу выйти на новый уровень. Думаю, Лидл поможет нам подобраться к людям, которые понимают разницу между магазином и бутиком, — добавила Адель. Я с тобой, любимая.